«Ты зачем мистику на людей напускаешь?» Она засмеялась и ответила. «Какая же мистика может быть в том, когда хорошо отдохнувший человек, в хорошем настроении, с друзьями разговаривает? А то, что долго говорил ты, так это от того, что мысль твоя путалась. Ты сразу несколько тем пытался охватить. Можно было бы короче и ней фразы строить». но ты этого не мог сделать еще и потому, что туфли твои тесноваты, ноги жмут, а от этого кровь по жилкам с трудом циркулировала. Вот видите, как просто все на самом деле. Нет никакой мистики в моих выступлениях. Уважаемые читатели, все больше приходит писем от вас с вопросом. Почему не я, не фонд Анастасия не отвечаем на критические статьи в прессе, на оскорбления, на обвинение меня и всех читателей в сектанстве. Уважаемые читатели, времени жалко. Да и зачем отвечать тем, кто специально провоцирует скандал? В ноябре один журналист, полностью не буду называть его фамилию, чтобы в историю не вводить, умудрился один и тот же материал под разными заголовками сразу в пяти изданиях напечатать. Заголовки изменил, да фамилиями разными подписался. Фразы в тексте переставил. Меня, конечно же, поносит. Рассуждает о морали, этике, меркантильности. Чуть позднее редакторы с ним сами разберутся. Я знаю, как редакторам такое не нравится. Неэтичным в кругу журналистов такое считается. Гонорар ведь ему каждый выплатил, как за эксклюзив. Что ж я буду с ним спорить? Может, человеку кушать нечего? Что касается грязи и лжи, которые он исторгает, то, думаю, к Анастасии они не пристанут. На нем все и останется. Сейчас тема Анастасии популярной стала. Наверное, еще ни одно издание попытается за счет ее поднять свой тираж. Вас ведь, уважаемые читатели, уже более миллиона. Представьте, ночную я полемику с 50 изданием. печатающим пасквиле Вы, конечно же, захотите прочитать и тем самым резко поднимете им тираж. Не надо с ними спорить. Вам ведь лучше знать, сектанты вы или нет. Если какое-то издание наносит оскорбление, то самым лучшим ответом ему будет ваш отказ от подписки на него. Что касается меня, то я могу общаться с вами только через свои книги. Здесь и постараюсь ответить на ряд вопросов. Первое. В настоящее время никаким бизнесом не занимаюсь, только пишу. Никакой духовной конфессии не принадлежу. Пытаюсь сам разобраться, что есть что в нашей жизни. Но критики, лживых вымыслов в мой адрес и Анастасии, наверное, будет еще больше. Многому, вероятно, Анастасия преграждает дорогу. Они еще сами себя высветят. Но и сейчас ясно. Сибирячка Анастасия представляет угрозу как некоторым духовным конфессиям, так и сразу нескольким промышленно-финансовым империям у нас и за рубежом. Именно они старательно мусируют в прессе вопрос «Существует или не существует?» «Кто такой Мегре?» И сами отвечают «Не существует!» «Мегре – меркантильный предприниматель!» На самом деле – Они лучше других знают о существовании Анастасии, но им нужно во что бы то ни стало увести людей от самой сути информации, во что бы то ни стало выключить источник информации, попытаться подчинить его себе и, если не получится, уничтожить. Похоже, они лучше и быстрее нас оценили исходящую от Анастасии информацию. Они смеются над теми, кто вообще задает вопрос о ее Анастасии существовании. Судите сами, может ли кто-нибудь сомневаться, слушая информацию по радио в существовании передающей станции? А пока кто-то с умным видом зацикливался на вопросе, существует или не существует, в Иркутской, Томской, Новосибирской областях шла интенсивная скупка и вывоз кедрового ореха, скупка за валюту. По сообщениям из Новосибирска и Томска, этим занимались представители Китая. 1999 год был урожайным на кедровый орех во многих регионах.